Глава 9. Чужой Они встретили его в туманной болотистой низине. Трое ратников в кольчугах, в стальных касках и с арбалетами за плечами. Лошади под ними были крепкие и ухоженные, и неискушенному глазу было видно, что это люди состоятельного господина. Джон Дайтон остановил коня. Как они, он был в воинском облачении, поверх которого был накинут длинный дорожный плащ. Из-под полы плаща на бедре война виднелся меч, вакованных металлом ножных. «Я следую в Нейордский замок», — сказал он. «Говорят, там можно кое-что заработать на службе у барона. А я как раз ищу человека, который купил бы меня и мой меч». Один из ратников, сухощавый, с откинутым за плечи кольчужным капюшоном и совершенно белыми, развиваемыми ветром волосами, Внимательно оглядел Дайтона. Джон устал и не по себе. Он узнал этого парня. Тот держал поводья одной рукой. Вторая же, с металлическим крюком, лежала на бедре. Да, это тот самый, который когда-то был в отряде Майсгрейва. И именно Джон Дайтон некогда отрубил ему руку. Узнает ли он его? Нет, не может быть. Эти люди никогда не видали его лица. Тогда, может быть, он узнает его голос? Тоже маловероятно, ведь прошло достаточно много времени. Однорукий воин задал Дайтону несколько вопросов. Имя, откуда родом, у кого доводилось служить. Джон назвал себя, сказал, что в последнее время жил в Йоркшире и разводил скот, но потерял все после падежа, а теперь решил вновь заняться тем, чем промышлял в молодости. «Если, возясь с коровами, ты не разучился владеть оружием, может, ты и подойдешь. Гнезду орла всегда нужны войны». Он сделал знак следовать за ним, и они поскакали вдоль болота, миновали цепь холмов, перебрались через перешеек по каменистой крутой тропе, а затем перед Дайтоном открылась широкая долина с замком на скале в самой ее середине, соединенной кремнистым перешейкам с гранитной грядой. Джон Дайтон внимательно разглядывал замок. Тот казался неприступным, и он подумал, что замысел его господина не так легко будет привести в исполнение. С трех сторон массивные башни и крутые обрывы. Этот Нейорт невозможно взять, разве что обладая волшебным умением духов проходить сквозь стены и взлетать на отвесные скалы. Лишь с одной стороны, где тропа спирально поднималась на каменистый перешеек и круто сворачивала к замку, склон казался достаточно пологим. Да и сам перешеек был настолько широк, что здесь мог пройти небольшой отряд латников. Если штурмовать, то только отсюда. Хотя и это непросто, если взглянуть на высокий земляной вал и ров, рассекавший перешеек. Через ров был перекинут подъемный мост по которому сейчас тащился воз свежескошенной травы. Спутники Дайтона попридержали лошадей, пропуская его. Дайтон видел глубокую арку ворот между двух сторожевых башен, на которых расхаживали ратники, а между зубцов стены виднелись темные жерла кулеврин. Он заговорил об артиллерии, и один из спутников, рослый светловолосый великан Гарольд, с улыбкой сказал, что в замке есть еще и бомбарда и немалый запас пороха в одной из башен. Однорукий воин, однако, весьма грубо велел великану заткнуться, но Дайтон уже принял к сведению его сообщение, а также отметил про себя болтливость Гарольда. Они въехали во внутренний двор. Дайтон ощущал на себе множество любопытных взглядов, но держался спокойно. Он неторопливо огляделся. Здесь царила деловая суета. Птичница кормила цыплят, слышались удары молота и сопения мехов в кузни. Слуги выколачивали ковры, конюхи чистили лошадей, а шорник, усевшись верхом на лавку, чинил сбрую. Над пекарней поднимался дымок, и пришедшие из села крестьяне терпеливо ожидали, когда настанет их черед печь хлеб. А те, что помоложе, перебрасывались шуточками с ратниками барона. Убеленный сединами хромой прислужник махал метлой невдалеке от внутренних ворот двора и, чертыхаясь, отгонял разыгравшихся молодых борзых. В дальнем углу дворовые люди скребли огромные котлы. Все выглядело бы вполне мирно, если бы не дозоры на стенах, ратники, попадающиеся тут и там, не настороженность в глазах людей, разглядывающих чужака. Дайтон знал, что его внешность не располагает к проявлению дружелюбия, хотя от обычного наемника его не отличить. Отправляясь в Нортумберленд, он подрезал отросшие волосы, сбрил бороду, обнажив рваный, уродующий подбородок шрам. Впрочем, это придало ему еще более воинственный вид. А угрюмый взгляд Дайтона из-под нависших косматых бровей не изменился с тех пор, когда он вступал в любую схватку по приказу герцога. Не слишком-то он был похож на человека, посвятившего себя разведению скота. У конюшни они спешились и прошли во второй двор, который от хозяйственного двора также отделял ров с подъемным мостом на цепях, уходивших вглубь высокой, но мощной надвратной башни. Дайтон отметил, что и во втором дворе, как и в первом, все постройки располагались так, чтобы послужить препятствием и укреплением при нападении. Однако лишь некоторые из них были каменными или опирались на каменные фундаменты. В основном же дерево до да солома. А значит, если умело развести огонек, этим можно отвлечь осажденных защитников при штурме. Однако, когда они обошли обширную, стоявшую в избежание пожаров в отдалении от остальных построек кухню, картина разительно изменилась. Взору Дайтона открылась просторная площадка, вымощенная плитами светлого местного камня. Со всех сторон ее окружали массивные крепостные стены, к которым примыкали крытые деревянные галереи, на которые выходили двери жилищ прислуги и воинов, обзаведшихся семьями. Пролет стен замыкали те мощные квадратные башни, которые Дайтон видел снизу, проезжая под скалой. В центре площадки располагалось жилище хозяина замка. Мощная, но не лишенная определенной привлекательности, благодаря большим окнам второго этажа и круглым островерхим башенкам по углам главной башни Донжона. Здесь Дайтон обнаружил немало воинов, которые упражнялись во владении оружием, фехтовали или стреляли из лук по мишени. Но чужак не обратил на это внимания, ибо увидел совсем неподалеку самого Филиппа Майсгрейва человека, из-за которого он лишился службы у герцога Глостера и столько лет прозябал в глуши. Барон сидел на скамье, небрежно опершись о рукоять меча и внимательно наблюдал за сражающимися перед ними тяжелыми секирами воинами. Было очевидно, что бой идет не всерьез. После двух-трех выпадов противники останавливались, поворачивались к Майс Грейву, слушая, что тут говорит. Затем вновь принимались за дело. Их секиры были затуплены, и Дайтон видел, как ловким приемом один из ратников нанес противнику удар по шлему такой силы, что будь секира боевой, тот наверняка бы рухнул замертво. Но его противник лишь покачнулся, затряс головой, а наблюдавшие за схваткой воины расхохотались. Засмеялся и Филипп. В это время к нему приблизился однорукий воин, превышший Дайтона, и, указав крюком в сторону чужака, что-то проговорил. Глядя на Майс Грейва, Дайтон испытывал некое злобное торжество. Вот он, его враг. Человек, который некогда победил его. Что ж, видимо, пришло время расквитаться. И он, Джон Дайтон, сделает все, что в его силах, чтобы так и случилось. Майс Грейв заслужил это. И заслужил вдвойне, если действительно прячет здесь Анну Невиль. Ричард Глостер совершенно уверен в этом а Дайтон знал, что его господин редко ошибается. Майс грейв наконец, приблизился. «Мир вам во Христе, милорд!» заставил себя отвесить поклон Дайтон. Они заговорили. Это была обычная беседа, при найме на службу. Откуда явился? Каким оружием владеет? Где раньше служил? Дайтон, как и велел Ричард, говорил полуправду. Давным-давно сражался за герцога Глостерского, Участвовал в войнах Перси, затем осел в своем именице в Северном Йоркшире, ну а теперь снова решил попробовать подзаработать мечом. «Почему же ты поехал не к графу Нортумберленду, а ко мне? Ведь тебя там знают». Дайтон очень не нравился пристальный взгляд, каким на него смотрел Майс Грейв. «Если этот рыцарь что-то заподозрит и откажется взять его на службу...» он уже никогда не сможет доказать свою преданность младшему Йорку. Однако, если Дайтона волновался, то на лице его это никак не отражалось. Он оставался угрюмым и спокойным. Тяжелые складки натянулись, открылив носок к подбородку. Русы из проседью волосы падали на лоб. Он еще не успел ответить, как Майс Грейв внезапно сказал. «Джон Дайтон. Я, кажется, слышал твое имя» и как будто где-то видел тебя». «Вы не могли меня видеть, сэр», — твердо проговорил Джон. Возможно, слишком твердо, но Дайтон знал, что это так и есть. Его охота за Майс Грейвом в свое время велась с закрытым забралом. Да, они бились один на один во время давнего пожара в Линкольне, но и тогда он оставался в шлеме. Видеть его Майс Грейв мог только когда Дайтон состоял при Ричарде. Однако тогда, только что поднятый из низов своим господином, Дайтон редко сталкивался с придворными. А про Филиппа Майсгрейва хотя и слышал, что тот был добрак к короля возлюбленным Элизабет Вудвель. Но впервые увидел его лишь в день отъезда рыцаря во Францию с тем злополучным письмом. «Мы не могли ранее встречаться», вновь повторил он, выдержав устремленный на него взгляд барона. «Уж я бы навек запомнил такого лорда, как вы!» «А что до того, почему я приехал к вам, сэр?» «Так мне это посоветовал оруженосец герцога Бекингема Ральф Баннастер. Он так хвалил ваши порядки, что я решил отправиться сюда, а не к Перси, который сейчас больше припирается о правах и привилегиях с братом короля, нежели сражается». Кажется, изобретенная для него Ричардом легенда сработала. Майс Грейв благожелательно кивнул. Пришла пора испытать нового бойца, померившись с ним силами. Дайтон вытащил меч и попробовал ногтем лезвия. Видя, как Майс Грейв занимает боевую позицию, он ухмыльнулся про себя. Он помнил все схватки с этим человеком. И все то время, что ехал сюда, вспоминал их до мелочей. Они бились трижды. В полном воинском облачении у придорожного креста в лесу, потом во время пожара в Линкольне, а также на узкой тропе, где Джон был в доспехах, а Грейв нет, и где Дайтон упустил самый верный шанс разделаться с Буром Орлом, потому что эта бешеная девка Анна Невиль приволокла на подмогу целую толпу вооруженных до зубов ланкастерцев во главе с сиплым рыцарем Селдоном. И вот не узнавший его Грейв вновь хочет испытать, насколько умелый воин Дайтон. Что ж? Со дня появления в тон вельхолле герцога Глостера Джон только и делал, что набивал руку, вспоминая приемы, которыми прежде владел в совершенстве. Они шагнули навстречу друг другу. Их мечи сшиблись, и краем глаза Дайтон заметил, что едва были сделаны первые выпады, как все остальные ратники прекратили упражняться и стали наблюдать за их борьбой. Дайтон провел несколько стремительных колющих выпадов, которые рыцарь умело отбил, но это ничего не значило. Еще с прежних времен он помнил, сколь великолепный боец Филипп Майсгрейв. Он почувствовал это, когда барон оттеснил его через весь двор к кухонным постройкам, где Дайтону все же удалось остановить атаку чередой отчаянных ударов. Так что теперь Майсгрейву пришлось отступить. На какой-то миг Дайтону нестерпимо захотелось, использовав какой-нибудь коварный прием, отомстить одним ударом за все годы изгнания. Но нет, все еще впереди. Однако, нанося могучий удар с оттяжкой, тот, который так трудно отбить, и который, достигая цели, разваливает человека почти надвое, он испытал жгучую радость. Майс Грейву пришлось приложить всю силу и мастерство, чтобы парировать его. «А ты можешь повторить этот выпад?» – неожиданно спросил барон. Дайтон бы рассмеялся, если бы не испытывал желания еще раз показать, на что он способен. «Ну что, похититель принцесс, сумеешь ли ты вторично отбить удар, который валит насмерть?» Майс Грейв справился, хотя и отступил. При этом он испытующе смотрел на Дайтона. «Где ты научился этому удару, Джон?» Дайтон с равнодушным видом пожал плечами. «Еще на службе у герцога Глостера. У меня был неплохой учитель боя. У него я и перенял этот прием». «У Глостера», — тихо повторил рыцарь. «Да, пожалуй, именно у Глостера мог найтись такой учитель». После этого он отвел новичка в сторону и стал задавать ему вопросы, которые могли бы показаться весьма странными, если бы Дайтон не знал их подоплеку. Барон хотел знать, как давно тот служил у герцога Глостера, кого из придворных короля и его брата знавал, бывал ли на юге, когда у власти стоял Уорвик, встречал ли кого-либо из семьи делателя королей. Дайтон, разыгрывая полное простодушие, отвечал лишь, что служил на севере. Дальше Йоркшира нигде не бывал и только однажды видел воочию делателей королей. Что же до семьи последнего, то он помнит время, когда епископом в Йорке был родной брат графа Уорвика Джордж Невель. Казалось, Майс Грейва удовлетворяют его ответы. Он кивнул и, поразмыслив, приказал проводить нового ратника на кухню и накормить а затем отвезти ему место в башне, в помещении для воинов. Итак, Джон Дайтон был принят на службу. В кухне служанки чистили рыбу. Они негромко переговаривались и смеялись, хватая из огромной лохани трепещущих линей и сазанов. Их руки были по локти облеплены чешуей. Сытный запах жареной рыбы витал в горячем воздухе кухни. И Дайтон вдруг почувствовал, насколько он голоден. Поэтому, когда служанка подала блюдо тушеной со специями рыбы, обильно политой соусом, кружку Эли и здоровенной ломоть хлеба, он тут же с жадностью набросился на еду. Прибывшие с ним воины тоже получили свою долю и расположились на скамье вдоль стены, держа тарелки на коленях, а кружки с Элем поставив прямо на плиты пола. У их ног вертелся лохматый бойкий терьер. Краем глаза Дайтон заметил, как к ним подошла девчушка-подросток со светло-желтыми распущенными волосами и, усевшись на пол перед тем воином, которого звали Гарольдом, протянула ему мед в сотах. «Клянусь святым дубом!» — улыбнулся Ратник принимая мед. «Если б твоя матушка Патриция хотя бы на треть была так добра ко мне, я б давно звал тебя дочкой!» Девочка обняла острые коленки. «Если ты подождешь года два-три, ты сможешь назвать меня женой, а не дочерью». Она сказала это без тени смущения, как нечто само собой разумеющееся. Однако бородатый великан вмиг сделался пунцовым, а Оливер с другим ратником расхохотались. «Что ты болтаешь, пад! запинаясь, выдавилась из себя Гаральд. «Я люблю тебя как дочь. Я носил тебя на руках, когда ты была несмышленным ребенком. «Нет уж, клянусь всеми духами и феями Ридсдейла, через три года ты сама выберешь кого-нибудь помоложе и повеселее старого Гарльда». Девочка улыбнулась и доверчиво положила голову на его колени. Так она и сидела, пока воин гладил ее по волосам, приговаривая, что скоро Патриция станет красавицей и в округе найдется немало молодцов, которые захотят плясать с ней у майского шеста. Но девочка, казалось, не слушала его. Внезапно выпрямившись, она внимательно вгляделась в лицо Джона Дайтона. Тот почувствовал этот взгляд, но продолжал невозмутимо макать хлеб в соус. «Гарльт, этот человек нехороший», — неожиданно произнесла Патриция. «Держись от него подальше». Дайтон угрюмо взглянул на девочку, не отрываясь от еды. Однако воины разом поглядели в его сторону. «Почему ты сказала это?» — осторожно спросил Патрицию Ольвер Симл. «Патра стерялась. Не знаю. Он недобрый, вот и все». «Но воину не обязательно быть добрым», — улыбнулся молчавший до этого толстощекий воин. «Ты лучше вспомни, как ты говорил то же самое про отца Мартина и как ошиблась». Патриция нетерпеливо повела плечами. «Нет, я так не говорила». «Я просила маму держаться подальше от священника, а это вовсе не одно и то же». Дайтон отставил пустую тарелку и, облизав пальцы, вытер их о штаны. Он снова чувствовал, что воины косятся на него, и оперся спиной о стену, вытянув ноги. «Малютка, наверное, поняла, что приезжий человек может худо подумать о девочке, предлагающей себя в жены воину», — проговорил он. Патриция, продолжая глядеть на него, вдруг часто-часто заморгала, подбородок ее дрогнул. Она бы расплакалась, но Гарль притянул ее к себе и, поглаживая, стал успокаивать. Джон уже посоветовал попридержать язык. В это время с дальнего конца кухни донеслись крики и ругань, и мимо воинов вихрем промчалась девчонка в красном платье, торопливо жевавшая на ходу. Следом за нею, кричая, размахивая поварёшкой, семенил низкорослый толстяк в белом переднике. «Крест чесной слыханное ли дело? Поглядите, что учинила эта плутовка! Мой пирог, мой прекрасный пирог!» Он схватился за голову. «Вся корка объедена! Как я его на стол подам?» Поняв, что проказницу уже не догнать, он вернулся к своему изуродованному шедевру, продолжая кричать, что пожалуется леди Анне на проделки ее дочери, с которой нет никакого сладу. Но слуги и кухарки лишь посмеивались. Патриция, оставив воинов, побежала взглянуть на следы кухонной катастрофы. А вскоре ратники покинули кухню, не придав значения словам Патриции о новом воине. Так началась служба Джона Дайтона в Нейорте. В тот же день он увидел хозяйку замка. И хотя встречался с ней в последний раз несколько лет назад, причем она была стрижена и в мужской одежде, Джон тотчас признал ее. Его герцог не ошибся, это была дочь Уорвика. И хотя Анна заметно изменилась с тех пор, стала женственной, а на местном диалекте говорила так непринужденно, словно не родилась на юге и никогда не читала Чоссера в покоях Вестминстера. Но эти кошачьи зеленые глаза легкомысленно вздернутый нос Упрямый подбородок оставались прежними. Она была все такой же худенькой, как подросток. Однако, когда вечером вместе с мужем восседала во главе стола в большом зале донжона, сразу чувствовалось, что перед вами настоящая леди.